Тридцать три. Софи снился сон. Она понимала, что это сон, потому что у неё были длинные волосы, а плечи и спину грело солнце. Робин бежал впереди, оставляя на мокром песке следы босых ног. Она часто видела подобные сны, в которых отдавала себе отчёт, что это не явь. Однако получала удовольствие от происходящего. Она вставала за штурвал собственного воображения и спокойно бороздила просторы памяти, заново проживая любимые моменты. Это было чудесно. Софи наблюдала, как робин её снов неуклюже делает колесо и смеётся, обдавая её мокрым песком. Март Тишка! завопила она и прыгнула ему на спину. Ноги у Робина слегка подогнулись от неожиданности. Однако он сумел её удержать и тут же принялся щекотать ей пятки. Она взвизжала и стала вырываться. "Кого ты назвала мартышкой, а?" со смехом спросил он. а Софи покрепче обняла его ногами и уткнулась носом ему в шею. «Тебя!» – воскликнула она, ерзая у него на спине. На ней был только купальник, потрепанные джинсовые шорты и медальон, а волосы еще не высохли после купания в море. Поглядев налево, Софи увидела пальмы, а над ними небо. ярко-голубого тропического оттенка паулинних перьев. Где они интересна? В Шри-Ланке, на Бали, в Мексике, Малазии, в Таиланде? А какая в сущности разница? Робин остановился и сел на песок, перекинув Софи к себе на живот. Так ей было не видно океана и завораживающие мерцающие линии горизонта, где вода сливалась с небом, сулящие новые приключения. Но Софи не расстраивалась. На Рубина смотреть было куда приятнее. И его полные радости, широко распахнутые глаза, его губы, такие ласковые и зовущие, нижняя чуть потемнела от солнца. спутанные золотые волосы, налипшие на лицо и слегка затвердевшие от солёной воды. Софи смотрела на него так, как делала это всегда, с любовью и изумлённым восхищением. Он потёрся носом о её щёку. "Давай никогда не будем возвращаться домой", сказал он, и от прикосновения его губ У неё по спине побежали мурашки. Давай останемся здесь навсегда. Она улыбнулась. А наши родные как же? Что мы им скажем? Они всё поймут. С серьёзным видом ответил Робин. Мне никто не нужен, кроме тебя. Софи уже хотела согласиться, но во сне вдруг онемело. Анна всё разевала рот и не могла выдавить ни звука. Мысленно она кричала: "Мне тоже, мне тоже", но Рубин её не слышал. Он просто смотрел вдаль на океан, и безмятежная улыбка играла на его губах. Софи пыталась бороться с собственным сном. Однако уже видела, как края картинки осыпаются, и любимое лицо ускользает, точно песок сквозь сито. Она покрепче обняла Рубина, зажмурилась и изо всех сил прижалась к нему. А когда осмелилась поднять глаза, на пляже было темно. Подул внезапный ветер, и пальмы яростно с треском гнулись под его порывами. Радость Софи начала ломаться на кусочки страха и неуверенности, похожие на детали пазла: сплошные твёрдые края и зазубренные дыры. Лицо Робина тоже начало темнеть. Улыбка терялась в тумане. Софи была уже не на пляже, а на краю утёса. Порывистый ветер толкал её и грозил скинуть вниз. Она чаянно заморгала и приложила все силы, чтобы вернуться в солнечный сон, но его уже не было. Вместо пляжа перед глазами возникли незнакомые тёмные силуэты гостиничной мебели, освещаемые единственным тонким лучиком света, который пробивался из-под плотно задернутых штор. Рядом в кровати никого не было. и из её груди вырвался безысходный вой. Софи снова закрыла глаза и задышала глубоко и ровно, усилием мысли возвращая себя в тот чудесный сон, на пляж к Робину, где воздух пах солью, а тёплый бриз ласкал нежно, как они с Робином ласкали друг друга. Слёзы градом покатились по её щекам. Овы, сон не шёл, и через несколько минут Софи сдалась, разлепила веки и, уставившись в тёмный угол комнаты, попыталась придумать, чем заняться. Вроде она собиралась встретиться с Хоуп, Чарли и остальными в гостиничном баре. Но во сколько? Да и вообще, Олли с Меган вряд ли её ждут после того, когда она чуть не грохнулась в обморок на Карловом мосту. Перед глазами немного прояснилось, и Софи со стыдом вспомнила, как висела на спине у Олли. «Может, поэтому ей и приснился такой сон, что Робин везёт её на закорках?» «Вот ведь опозорилась!» Как теперь смотреть Олли и Меган в глаза? После всех этих приключений в туалете и на мосту, они не весть что о ней думают. Софи почувствовала, как учащается сердцебиение и снова заставила себя сделать глубокий вдох. Она потянулась к телефону, обнаружила 6 пропущенных звонков, все с одного номера. И быстро села в кровати. Сообщения тоже были, и она пролистала их занемевшими пальцами. Завтра в это же время Рубин будет с ней. От одной этой мысли она выскочила из постели и пошла в ванную, где пустила горяченную воду и умылась. Лицо у неё посерело, глаза налились кровью. Но хотя бы тошнота отступила. Софи заметила, что руки слегка дрожат, и попыталась вспомнить, когда последний раз ела. Так, днём она купила себе претцель. Вот только потом её снова стошнило. А ещё Олли, приведя её в номер, велел погрызть хотя бы гостиничное печенье. Но вот выполнила ли она его наказ неизвестно. Видимо, во сне у неё поднималась температура. Одежда липла к спине и бокам и пропахла потом. Софи содрала с себя все вещи, бросила их на пол, залезла в ванну и включила душ. Тёплая вода побежала по лицу и груди, и Софи открыла рот. А ведь Олли говорил, в каком номере они остановились. Вспомнила она, намыливая шампунем короткие, торчащие во все стороны волосы. Сказал, что если станет плохо, пусть стучит в любое время, а не с Меган вызовут врача. Она быстро помылась, стараясь лишний раз не смотреть на свое обнаженное тело. Рёбра торчали наружу, будто какой-то жуткий ксилофон. Кости таза некрасиво выпирали, отбрасывая тени на запавший живот. Мышцы рук отрябли, а ключицы напоминали зацепы на скалодроме. Софи, безусловно, это видела, однако собственное тело казалось ей чужим. Ведь при всей миниатюрности телосложение у неё раньше было крепкое, спортивное. А мешок костей, в который она превратилась за последние несколько недель, это не она, это кто-то другой. Заметит ли Переменный Робин? Они не так много времени провели в разлуке, но он внимательный, всё подмечает. Борой ей казалось, что он знает её тело лучше, чем она сама, помнит каждую родинку и ямочку. "Я теперь лицензированный эксперт по Софии", гордо заявлял он, выглядывая из-под одеяла, куда регулярно отправлялся в экспедиции. Робин часто говорил, что мог бы любоваться ею днями напролёт. И это занятие никогда ему не наскучит, ведь всегда можно открывать для себя что-то новое и восхитительное. А вдруг теперь ему будет противно на неё смотреть? София окаменела. Да, он любит её всю, целиком и безостатка. Но ведь она изменилась. Какое потрясение его ждёт? Когда он разденет её и увидит это. Софи представила, как он в ужасе отвернётся. Нет, это невыносимо. Из душа вдруг побежала холодная вода, и Софи с криком отскочила назад. Сколько же времени она тут простояла? Потянувшись за полотенцем, она с облегчением обнаружила, что зеркало запотело. Можно спокойно вытираться, не боясь ненароком заметить в нём своё отражение. Время от времени перед глазами всё начинало плыть, и она хваталась за стенку, чтобы не упасть. Да, всё-таки надо поесть и поскорей. Приняв решение сходить вниз и поискать там остальных, Софи начала с трудом замазывать зеленоватое лицо тональным кремом. Конечно, Олли с Меган уже рассказали Хоуп и Чарли про случившееся днём, и Хоуп наверняка сама не своя от волнения. Софи частенько ловила на себе её заботливый и слегка встревоженный, почти материнский взгляд. Но другия совершенно напрасно за неё волнуется. Завтра приедет Рубин, и они увидят, что с ней всё нормально. Осторожно закрыв дверь, Софи неслышно зашагала по коридору к лестнице. На каждой лестничной площадке красовалось огромное зеркало в резной раме. Софи остановилась перед первым. Макияж определённо сделал своё дело, как и второй свитер, надетый поверх первого. Однако волосы по-прежнему выглядели ужасно. Она всегда пряталась за своими длинными волосами и теперь с трудом привыкала к короткой стрижке, а сегодня нуждалась в защите и укрытии, как никогда. одолев ещё один пролёт, Софи услышала на лестнице внизу чей-то смех. Непонятно чего испугавшись, она шмыгнула к ближайшему окну и спряталась за тяжёлой портьерой. Сквозь небольшую дырочку она увидела Меган и Олли. Они шли по коридору, крепко взявшись за руки, взбудораженные и весёлые. У подножии лестничного пролёта Меган вдруг остановилась и потянула Олли за руку. "Что такое?" спросил тот ласково, но нетерпеливо. Меган опустила взгляд, затем снова подняла его на Олли. "Ты уверен, что нам стоит?" спросила она почти шёпотом. Софи в ужасе затаила дыхание. Ужас дела же её застать эту парочку за таким важным и личным разговором. Конечно, уверен. Олли спустился с одной ступеньки и взял её за обе руки. Я хочу этого больше всего на свете. Видимо, это успокоило Меган. Она встала к нему почти вплотную и сказала без намёка на стеснение: Не пропадать же такой роскошной кровати в конце концов. Софи вытрясчила глаза. Олли засмеялся, притянул Меган к себе и поцеловал с такой страстью и вожделением, что Софи невольно покраснела. Ей стало неловко, и она опустила глаза, но всё равно услышала вздохи и короткие стоны. И этот неутолимый голод был хорошо ей знаком. Она поглядела в окно, от которого тянуло холодом. Сквозняк ледяными пальцами трогал пряди волос, наполовину прикрывавших её уши. Над домами сияли звёзды, да так ярко, что у Софи начали слезиться глаза. Она сморгнула слёзы. Когда она вновь украдкой заглянула в дырку, проверить чисто ли на горизонте, Олли и Меган уже исчезли.